Несчастные беглецы, подстрекнувшие Михаила на новую борьбу с Дмитрием, были по договору переданы Михаилом на произвол судьбы. Всем другим боярам и слугам обеих земель предоставлялся вольный отъезд, и князья не должны были вступаться в их села, а имения Ивана и Некомата предоставлялись без изъятия московскому князю. Через несколько лет после того их самих заманили хитростью и привезли в Москву. Там, на Кучковом поле, где теперь Сретенский монастырь, 30 августа 1379 года, над ними была совершена публичная смертная казнь, насколько известно, первая в Москве. Народ с грустью смотрел на смерть Ивана, красивого молодца. Вместе с головой Ивана отсекались для него все заветные предания старинной вечевой свободы. Казнь его, однако, не помешала братьям его служить Димитрию и воеводствовать у него. Усмирение Тверского князя раздражило Ольгерда, но не против Димитрия, а против смоленского князя за то, что последний, которого он считал уже своим подручником, участвовал в войне против Михаила. Ольгерд опустошил в отмщение смоленскую землю и взял много людей в плен. гораздораз сильнее раздражился за Тверь-Мамай, и притом на всех вообще русских князей. Он видел явное пренебрежение к своей власти. Его последний ярлык, данный Михаилу, был поставлен русскими ни во что. Тогда один татарский отряд напал на Нижегородскую землю, объявляя ей наказание за то, что рать ее ходила на Тверскую землю. Другой отряд за то же самое опустошил землю Новосильскую. Вслед за тем, в 1377 году, татарский царевич а р а б ш а из Мамаевой Орды сделал опять нападение на Нижегородскую землю. Соединенная Суздальская Московская рать по собственной оплошности была разбита у реки Пьяны, и последствием этого поражения было взятие и разорение Нижнего Новгорода. Наконец, в 1378 году Мамай послал... Мурзу-Бегича на великого князя. Ополчение его шло через Рязанскую землю. Великий князь предупредил Бегича, перешедший Аку, вступил в Рязанскую землю. Здесь, на берегах реки Вожи, 11 августа татары были разбиты на голову. Здесь с подвижником Дмитрия явился Ольгердов сын Андрей. Ольгерда уже не было в живых. Воинственный князь не только принял христианство, но перед смертью постригся в монахи и умер, как говорят, схимником. Андрей Ольгердович не поладил с преемником отца, своим единокровным братом Егелом, и бежал в Псков, где был посажен князем, а потом с псковичами служил в Москве против татар. После Вожской битвы этот князь вместе с Владимиром Андреевичем и с воеводою, называемым в летописях иногда и князем, Дмитрием Михайловичем Боброком, Волынцем, взяли бывшие под властью Литвы города Трубчевск и Стародуб в Северской земле с их в о л о с т я м и Брат Андрея, князь Дмитрий Ольгердович, княживший в Брянске и Трубчевске, также недовольный егелом, отдался добровольно под руку великого князя, который дал ему Переяславль-Залесский со всеми пошлинами, то есть доходами княжескими. Эти враждебные отношения к Литве вызвали со стороны преемника Ольгердова я г е л л а вражду против Москвы и заставили его войти в союз против нее с Мамаем. После Вожской битвы Мамай прежде всего подвергнул Каре Рязанскую землю за то, что поражение татар произошло в Рязанской земле. Татарские полчища ворвались туда, разорили много сел, Угнали в плен много людей и сожгли Переяславль-Рязанский. Олег не успел собрать своих сил и убежал, а потом, чтобы не подвергать вновь опасности своей волости, поехал к хану, поклонился ему и обещал верно служить Мамаю против Москвы. Мамай перестал уже возводить на престол призрачных ханов для того, чтобы управлять под их именем. Сам он назвался ханом. Дмитрий не повиновался ему. Русские оказывали явное пренебрежение к татарскому могуществу. Это раздражило Мамая до крайности. Он замыслил п р о у ч и т ь непокорных рабов, напомнить им батыевщину, поставить Русь в такое положение, чтобы она долго не посмела п о м ы ш л я т ь об освобождении от власти ханов. Мамай собрал всю силу Волжской орды, нанял хевинцев, буртасов, ясов, вошёл в союз с г ы н у э с а м и основавшими свои поселения на Черном море, и заключил с литовским князем Егелом договор заодно напасть на московского великого князя. И Олег Рязанский посылал от себя своего боярина к Егеллу, сообщался о том, чтобы литовский князь прибыл в срок на Дон для соединения с Мамаем. Но в то же время Олег Рязанский посылал известить Дмитрия о замыслах Мамая и я г е л л а Дмитрию уже прежде было известно об этих замыслах. Когда Мамай летом 1380 года заложил свой стан при устье реки Воронежа, назначил там сборное место для своих полчищ и ждал Егелла, Дмитрий собирал подручных князей на общее дело защиты Руси. Желание разделаться с поработителями настолько уже созрело и овладело народными чувствами, русского народа, что московскому князю не предстояло необходимости ждать ратных и понуждать к скорейшему прибытию. Кроме Тверского князя, непримиримого врага Москвы, да кроме Олега, который по неволе должен был держаться Мамая из расчета спасти свою землю, все русские князья и вся русская земля охотно готовы были участвовать в предстоящей борьбе русского народа с татарами. С Дмитрием были силы земли Московской, Владимирской, Суздальской, Ростовской, Нижегородской, Белозерской, Муромской, Псковичи со своим князем Андреем Ольгердовичем, Брянцы с братом Андрея Дмитрием Ольгердовичем. Летопись говорит, что у Дмитрия набралось тогда 150 тысяч воинов. Если это число и преувеличено, то все-таки ополчение, готовое выступить против Мамая, было, вероятно, очень велико, как можно судить по общему сочувствию русских к этому делу. Митрополита Алексея уже не было в живых. Он скончался в 1378 году. Этот а р х и п а с т ы р ь главнейший советник Димитрия, во все время своего первосвятительства употреблял свою духовную власть для возвышения Москвы и служил ее интересом. Такой образ действий навлекал на него врагов. После задержания Михаила Александровича в Москве Тверской князь жаловался на коварство Алексея цареградскому патриарху Калисту и требовал над ним соборного суда. С своей стороны Ольгерд жаловался тому же патриарху, что Алексей, посвятив себя исключительно Москве, не хочет вовсе знать ни Киева, ни всего Литовского княжества. Патриарх требовал Алексея к себе на суд, но вместе с тем советовал ему для избежания такого суда помириться с Михаилом и с Ольгардом. Мы, писал он Алексею, рукоположили тебя митрополитом всей Руси, а не одной какой-нибудь ее части. Митрополит не обращал внимания на эти убеждения. После смерти Калиста такие же жалобы на Алексея обращались и к преемнику Калиста-патриарху Филофею. Ольгерт, между прочим, обвинял митрополита в том, что он разрешает от крестного целования тех, которые убегают из Литвы в Москву, наоборот, п р и д а е т проклятию тех, которые не хотят служить московскому князю и благословляет последнего на кровопролитие. Филофей и писал к Алексию увещеваний, требовал его на суд, все было напрасно. Алексей твердо служил московским видом. Не хотел посещать ни Киева, ни литовских владений. Наконец, по просьбе Ольгерда, в 1376 году патриарх посвятил в сан киевского митрополита серба Киприана, который еще прежде, будучи послан от патриарха для проверки жалоб на Алексея, заявил себя недоброжелателем последнему. Новый митрополит покушался было оторвать Новгород от власти Алексея, Но это не удалось ему. Новгородцы сказали, что они тогда признают митрополитом Киприана, когда его признает великий князь московский. Киприан жил в Киеве, управлял церковью в областях подчиненных литовскому великому князю, а по смерти а л е к с е я попытался было приехать в Москву. Но Дмитрий прогнал его. Великий князь представил для рукоположения в митрополиты природного москвича. давнего своего любимца, архимандрита Михаила, известного под именем м е т я я Московскому князю не хотелось иметь в Москве иных первосвятителей, кроме таких, каких само московское правительство будет представлять патриарху для посвящения. Но тогдашнее московское духовенство не терпело Митяя. Сам преподобный с е р г е й не благоволил к нему. Несмотря, однако, на это все-таки Дмитрий отправил Митяя в Цареград в полной надежде на успех, потому что преемник Филофея, патриарх Макарий, не терпел Киприана и готов был исполнить желание московского великого князя. Таким образом, в то время, когда приходилось Дмитрию идти на войну, Москва оставалась без митрополита, и это обстоятельство лишало предпринимаемый поход обычного первосвятительского благословения. Но Дмитрий обратился за благословением к преподобному Сергию, хотя и был с ним в размолвке по поводу Митяя. Сергий пользовался всеобщим уважением. Его молитвам приписывали большую силу, за ним признавали дар пророчества. Сергий не только ободрил Дмитрия, но и предсказал ему победу. Такое предсказание, сделавшись известным, сильно возбудило в войске отвагу и надежду на победу. Дмитрий выступил из Москвы в Коломну в августе. Русские силы отовсюду приставали к нему. В это время пришли к нему послы от Мамая с требованием выхода в том размере, в каком русские платили дань при Узбеке и Ченебеке. Но Дмитрий отвечал, что он готов дать только такую дань, какую постановил в свою последнюю поездку в Орду. 20 августа... Коломенский епископ Герасим благословил Дмитрия идти против окаянного сыроядца Мамая, нечестивого я г е л л а и отступника Олега. И Дмитрий двинулся из колонны на устье Лопасны. Здесь пристали к нему Владимир Андреевич и остальные отряды московского ополчения. 26 и 27 августа русские перевезлись через Аку и пошли по Рязанской земле к Дону. На пути прискакал к Дмитрию гонец от преподобного Сергия с благословенную грамотою. — Иди, господин, — писал Сергий, — иди вперед, Бог и святая Троица поможет тебе. 6 сентября русские увидели Дон. Мамай уже шел от Воронежа навстречу русской рати. Все русские полки с своими князьями и воеводами выстроились в боевом порядке в своих местных одеждах. когда князья, бояре и воеводы стали держать совет. Одни говорили, перейдем через Дон, другие — не ходи, князь, враг силен, с татарами Литва и Рязанцы. Более всех побуждали русских идти вперед литовские князья Андрей и Дмитрий Ольгердович. Если говорили они, останемся здесь, то слабо будет войско русское, а перейдем через Дон, так все будут биться мужественно, не надеясь спастись бегством. «Одолеем, татар, будет тебе, князь, и всем слава, а если они перебьют нас, то все умрем одной смертью». Дмитрий согласился с ними. 7 сентября он приказал наскоро мастить мосты через Дон и искать Броду, а 8 в субботу на заре русские уже были на другой стороне реки и при солнечном восходе двигались стройно вперед к устью реки Непрядвы. День был пасмурный, густой туман расстелался по полям, но ч а с о в десятом стало ясно. Около полудня показалось несметное татарское п о л ч и щ е Сторожевые, то есть передовые полки русских и татар сцепились между собою, и сам Дмитрий выехал вместе с своей дружиною на первый суйм открывать битву. По старинному прадедовскому обычаю следовало, чтобы князь как предводитель с собственным примером возбуждал в войнах отвагу. Побившись недолго с татарами, Дмитрий вернулся назад, у с т р о и т ь полки к битве. В первом часу началась сеча, какой, по выражению летописца, не бывало на Руси. На десять верст огромное Куликово поле было покрыто воинами. Кровь лилась, как дождевые потоки, все смешалось, Битва обратилась в рукопашную схватку. Труп валился на труп, тело русское на татарское, татарское на русское. Там татарин гнался за русским, там русский за татарином. В московской рате было много небывалых в бою. На них нашел страх, и пустились они в бегство. Татары с страшным с криком ринулись за ними и били их на повал. Дело русских казалось проигранным, но к трем часам пополудни все изменилось. В Дубраве на западной стороне поля стоял избранный русский отряд, отъехавший туда заранее для засады. Им предводительствовали князь Владимир Андреевич и волынец Дмитрий Михайлович Боброк, приехавший из литовских областей служить Москве. Увидевши, что русские пустились бежать, а татары погнались за ними, Владимир Андреевич порывался ударить на врагов, но рассудительный Боброк удержал его до тех пор, пока татарская рать Стремившись в погоню за русскими, не повернулась к ним окончательно тылом. Тогда, на счастье русским, ветер, дувший до того времени в лицо сидевшим в засаде, изменил свое направление. «Вот теперь час пришел, — господин князь сказал Боброк. — Подвязайтесь, от з и и братья, дети и друзья!» Весь отряд стремительно бросился на татар, которые никак не ожидали нападения сзади. Известие о засаде взято из повести о Мамаевом побоище, которая существует во множестве отдельных списков и также вошла целиком в Никоновский свод летописи. Повесть э т о заключает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении о Куликовской битве уже позже. Эта повесть вообще в своем составе никак не может считаться достоверным источником, но известия о засаде мы считаем себя вправе признать достоверным не только по своему правдоподобию, но по соображению с рассказом в старейших списках летописи. В последних, так же как и в повести, говорится, что русские обратились в бегство, и татары гнались за ними, а потом в девятом часу дня, то есть в третьем, или в три часа по нашему время счислению, дело изменилось внезапно и неизвестно по какой причине. Татары, в свою очередь, обратились в бегство. Летописец приписывает такую перемену заступничеству ангелов с архистратигом Михаилом и святыми воинами Георгием, Дмитрием, Борисом и Глебом. Рассматривая события с земной точки зрения, мы невольно должны прийти к такому заключению, что подобная перемена обстоятельств могла всего скорее произойти от движения русских в тыл неприятеля. И таким образом известие о засаде дополняет для нас то, о чем мы и без того должны были догадываться, тем более что в описании самой битвы по старейшим спискам ничего не говорится о действиях Владимира Андреевича, Тогда, как и по предыдущим событиям, мы знаем, что он был храбрейший из тогдашних князей. Бегущие русские ободрились и бросились на татар. Тогда, в свою очередь, на полчища Мамая нашел панический страх. Поражаемые с двух сторон татары бросали свое оружие, покинули свой стан, стада, о б о с и бежали опромстью. Множество их перетонуло в реке. Бежал сам тучный Мамай, бежали все его князья. Русские гнали татар верст на тридцать до реки красивой мечи. Победа была совершенная, но зато много князей, бояр и простых воинов пало на поле битвы. Князь Федор Романович Белозерский и сын е в о Иван, князь Федор Тарусский, брат его Мстислав, князь Дмитрий Монастырев, с е м ё н Михайлович, Микула, сын Василия Тысячского, м и х а и л а Иван, сыны а к и н ф и е в и ч и Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей Васильевич, другой сын Тысячского, Акатьевичи, называемые Валуи, Михайло б р е н о к Лев Морозов, с е м ё н Меликов, Дмитрий Минич, Александр Пересвет, бывший прежде боярин Брянский и многие другие. Сам великий князь хоть не был ранен, когда открывал битву с татарами на Первом Суйме, но доспех на нем был помят. В повести о Мамаевом побоище рассказывается, будто Дмитрий еще перед битвой надел свою княжескую подволоку, мантию, на своего любимца Михаила б р е н к а Сам же в одежде простого воина замешался в толпе, а впоследствии, когда б р е н о к в великокняжеской одежде был убит и битва кончилась, Дмитрий был найден лежащим в дубраве под срубленным деревом, покрытый его ветвями, едва дышащий, но без ран. Такое переряживание могло быть только из трусости, с целью подставить на место себя другого, во избежание опасности, грозившей великому князю, которого ч е р н ы е знамя и особая одежда издали отличали от других. Естественно, врагам было всего желательнее убить его, чтобы лишить войска главного предводителя. Если принимать это сказание, то надо будет допустить, что Дмитрий перередился в простого воина под предлогом биться с татарами за уряд с другими, а на самом деле для того, чтобы скрыться от битвы в лес. Судя по поведению Дмитрия во время случившегося позже нашествия татар на Москву, можно было бы допустить вероятие такого рассказа. Но следует обратить внимание на то, что в той же повести говорится, что русские гнали т а татар до реки Мечи, и начали искать великого князя, уже возвратившись с погони, искали его долго, наконец нашли лежащим под ветвями срубленного дерева. От места побоища до реки Мечи верст тридцать слишком. Неужели пока русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда, вероятно, возвращались они медленно, вследствие усталости и обремененной добычей, Дмитрий, не будучи раненым, все это время пролежал под срубленным деревом. Очевидная нелепость.